«Уж не знаю, как... где ваша светлость?» — открыл рот папаша Блык, капитан, скрывающегося между волн. «Здесь никто из нас никого такого не видывал. Да и откуда нам, рыбакам, знать-то? Днем все в море. Не за день так намаешься, что спишь, ни ног, ни рук не чуя. Вы, ваша светлость, у трактирщиков лучше поспрашайте. Хотя у меня сильное сомнение, что он вообще в Сартаксис заходил». «Ну что мы здесь делать? На наших лоханках долгое море не переплыть, а корабли к нам отродясь не заходили!» И все остальные утвердительно загомонили. Трой покосился на Рила. Тот повернул голову так, чтобы его лицо не было видно этим псевдорыбакам, а в том, что они никакие не рыбаки, Трой уже практически не сомневался, и одними губами произнес «Врут». Он не заметил, что из темноты балкона, нависавшего над залом, за ним внимательно следили недобрые глаза. Поскольку разговора не получилось, Трой разрешил всем расходиться по домам. Когда они с Арилом поднялись в комнату, Трой устало сел у стола и спросил. «Ну что?» «Брут», — вновь повторил Арил. «Значит, он здесь был». «Не только был. Они же его туда и отправили». «Почему ты так считаешь?» Арил задумчиво почесал за ухом. «Да мне тут припомнилось, был у меня приятель из здешних мест. Ну, не из самого Сартаксиса, а тут неподалеку. Так он очень этих сартаксисян недолюбливал. Куркули, говорит, каких свет не видывал. И все норовят извернуться, обмануть и обжулить. Потому как честно заработанный грош им поперек горла встает. Вот я и подумал, а каким образом здесь, на шибе, можно гроши нечестно зарабатывать?» Трой несколько мгновений смотрел на Арила, а затем на его лице нарисовалось понимание, и он громко произнес «Контрабанда». Неясная тень, притаившаяся у двери, услышав это слово, отшатнулась и быстро, и, как ей казалось бесшумно, бросилась вдоль по коридору. Между тем все представшие пред очи светлого алого герцога, покинув таверну и дойдя до угла, не стали расходиться, а остановились и переглянулись между собой. Затем папаша Блык негромко произнес Крулю. И все, не сговариваясь, двинулись в сторону гавани к вроде как вполне обычной дешевой рыбной забегаловке. «Ну, что будем делать, капитаны?» — обозначил вопрос папаша Блык, когда все уселись. «А что тут думать? Зарежем по-тихому, а трупы на дно...» «Ты бы, паркуль, помолчал», — оборвал его папаша. «Тебе бы все резать». «Кого резать ты собираешься? Хоть знаешь?» «А мне все одно!» — огрызнулся тот, кого звали Паркулем. «Благородный он и есть благородный! Все они на наши денежки нацелены! Одним меньше, нам же легче!» «Это сам, алый герцог, дурилка!» «Так он тебе и дастся! Он знаешь, сколько орков накрошил!» — вступил в разговор старшина. «А мне хоть сколько!» — тянул свою Паркуль. «Ну что, во всем этом своем алом спать ложиться? Или спит с мечом в руке, подобраться по-тихому, да и ножичком чик, и вся недолго?» «Нет, так мы делать не будем», — отрезал папаша Блык. Негоже это, живую душу ни за что, ни про что жизни лишать. Да и к тому же, я так думаю, надолго он здесь все равно не задержится». «Ну, чего ему здесь делать? С нами поговорил, всё, что надо, разузнал, и вперёд искать этого своего нам совершенно незнакомого человека!» — закончил он с усмешкой. И все дружно загоготали. В этот момент дверь забегаловки распахнулась, и на пороге появился хозяин той таверны, в которой расквартировался алый герцог со своими бойцами. «Беда, капитаны!» «Что?» «Как это? Какая беда?» «Да -то толком!» «Тихо!» Рявкнул папаша Блык и даже хлопнул ладони по столу. Когда Гомон улёгся, обратился к вошедшему. «Ну, в чём дело?» «Герцог знает про контрабанду». В забегаловке повисла ошеломленная тишина. Это как-то совсем не укладывалось в картину мира, в которой благородные непременно тупые и жадные, а сартоксисяне самые умные и ловкие. «Откуда знаешь? Так это...» «Когда еще вы все там сидели, я заметил, что его прихвостень, ну, тот, который слева от него сидел, тихо так, одними губами ему говорит, врут». Ну, а как они к себе в комнату поднялись, я и пристерегся у двери. Они поначалу тихий разговор вели, а потом герцог как ряфнет, «Контрабанда!» Хозяин таверны замолчал. Некоторое время молчали и все остальные, затем паркуль торжествующе прошипел. «Я же говорил, резать!» Папаша Блык окинул всех присутствующих сумрачным взглядом и тяжело вздохнул. «Не хотел я этого, капитаны, сами свидетели, но... поднимайте команды!» Трой и Орил засиделись за разговором. В принципе, все было ясно. Можно было, конечно, выбить правду из этих людей, но у Троя уже не оставалось никаких сомнений в том, что ему придется-таки отправляться в неизвестность. В таинственную и страшную землю глыхнык где люди вполне спокойно жили, зная, что рано или поздно обязательно попадут в ворочий желудок. Так что он не собирался задерживаться в Сартаксисе. Надо было только дать сигнал Эрику, который патрулировал на своем дракаре где-то поблизости, и отправиться в путь. Сигнал был нехитрым — столб дыма в небо, и Трой собирался дать его на ближайшей к побережью лесной опушке. Орил, зевая, произнес. «Ну, я на боковой!» Трой согласно кивнул и, толкнув дверь, вышел в коридор. От долгого разговора во рту пересохло. Он тихонько чертыхнулся, споткнувшись о верхнюю ступеньку, и спустился в зал, и, завернув под лестницу, толкнул дверь на кухню. На кухне никого не было. Впрочем, а чего еще можно было ожидать? До рассвета всего ничего. Трой, осторожно стараясь не разбудить спящую где-то поблизости семью хозяина, толкнул дверь в задний коридор. Обычно где-то здесь, в тавернах, стояла бочка с водой. Бочка стояла на месте. А вот дверь, ведущая на хозяйскую половину, наоборот, была открыта. И глаза Троя, уже слегка привыкшие к темноте, различили тщательно застеленную кровать с горкой подушек. Трой, не думая, ну, ставился на нее. Это что же? Хозяева не ночуют дома? Он сделал шаг другой и заглянул за косяк. Комната носила следы быстрых сборов. Когда Трой вернулся в зал, то первым, что выхватили его глаза из темноты, оказалась чья-то рослая фигура. Фигура не просто стояла посреди зала. Она неторопливо и обстоятельно облачалась в доспехи. Рядом на столе лежали алебарды и тяжелый полуторник. Почувствовав, что в зале появился кто-то еще, фигура повернулась, и Трой увидел глаза крестьянина. Они просто и спокойно смотрели на него. «Как бы говоря, не волнуйся, мол, побратим, те, кто скоро придет нас резать, столкнутся с очень неприятным сюрпризом». Трой медленно кивнул, одновременно и признавая, что этот, вроде как самый тихий и незаметный из побратимов, на этот раз оказался самым проницательным из всех. И благодаря его, а затем одним скачком взлетел вверх по лестнице. «Орил!» — ткнул он в бок побратима, лихорадочно натягивая на плечи свою легендарную броню. «Ну, быстро, буди наших!» Арил мгновенно слетел с койки и, ухватив керасу, спросил. «Что случилось?» «Комнаты хозяев пустые, а дверь на задний двор не задвинута на щеколду». «Понятно». Зло отозвался Арил, закрепляя надплечники. «Расставь лучников и окон, а остальные пусть спускаются в зал». Торопливо бросил трое, выскакивая за дверь. Его все время преследовало ощущение, что враги уже ворвались в таверну, и крестьянин уже давно бьется в зале в одиночку. Но нет, в зале пока все было тихо. Крестьянин спокойно сидел на лавке, вытянув ноги. Трой подошел и сел рядом. Спустя несколько минут послышались шорохи и лёгкое позвякивание. А ещё через некоторое время в зал по очереди тихо спустились около двух десятков арминдельцев, уже одетых в полную броню. «Они сожгут?» — наклонившись к Трою, прошептал Арил. Тот на мгновение задумался и покачал головой. «Вряд ли. Зачем уничтожать чужое имущество, если можно его только слегка повредить?» да и удержать в горячей таверне полсотни умелых и хорошо вооружённых бойцов?» Арил мгновение раздумывал, а затем согласно кивнул, а Трой приказал. «Давай пяток наших в конец коридора. Они точно будут пытаться вломиться в комнаты. Вот пусть ребята их и прижмут. Остальные пусть укроются между столами и стенами. И приготовь факелы». Трой злоощирился. «Чистою, придётся подавать сигнал Эрику прямо отсюда, из Сартаксиса». «Они пришли?» когда небо на востоке едва начало олеть. Сначала Трой расслышал, как тихонько скрипнула задняя дверь. Он быстро, но осторожно присел, скрывшись за столом, и все затаившиеся в зале таверны повторили его движение. Едва ли кто лучше арвендельцев знал, сколько губительным бывает неосторожный звук, вырвавшийся, как обычно, в самый неподходящий момент и достигший чуткого уха орка. Поэтому почти одновременное движение полутора десятков закованных в броню бойцов не выдал себя ни единым шорохом. Спустя пару мгновений в зал проскользнула первая темная фигура. «Что?» — послышалось от задней двери. «Все тихо!» — раздался в ответ тихий свистящий шепот. «Спят, как сурки, перережем, как свиней». Открывая входную дверь, вновь донеслось от задней. «Ребята уже там!» Общее количество тех, кто, как им казалось, тайно и незаметно проник во вроде как спящую таверну, Посчитать не удалось. Но, по прикидкам трое, их было не менее полутора сотен. А судя по очень тихим, но все-таки различимым, настороженным ухом звукам, доносящимся с улицы, там тоже находились люди. Что, впрочем, было вполне разумно, поскольку гарантировать, что из полусотни явно умелых и опытных бойцов всех удастся зарезать как свиней было нельзя. Так что снаружи обязательно должны были находиться люди, в чью задачу входило отлавливать и гасить тех, кто смог бы вырваться из таверны. Когда, по прикидкам троя, толпа, поднявшаяся по лестнице, достигла середины коридора и вот-вот должна была увидеть бойцов, притаившихся у задней стены, он поднялся из-за стола, закрывавшего его от тех, кто толпился в зале, и негромко спросил. — Чему обязан, господа? Этот невинный вопрос застал ночных налетчиков врасплох, послышались испуганные вскрики. — на мгновение все застыли, где стояли, и именно в это мгновение появился некоторый шанс решить дело миром. Ибо Трой не был настроен непременно устроить бойню, он просто не собирался спускать попытку зарезать его и его людей, как свиней. Но тут кто-то из налетчиков истерически заорал. «Бей!» И в сторону Троя полетел целый дождь метательных ножей. Ему даже не пришлось обнажать меч. Сам факт нападения на их герцога привел арвендельцев в такую ярость, что все столпившиеся в зале таверны были прикончены за несколько минут. Ножи, которыми собирались резать спящих, голых и беззащитных людей, ничего не могли противостоять мечам и ничего не могли поделать с полной броней. Ну а сами контрабандисты также ничего не могли поделать с теми, у кого за плечами было уже три года сплошных битв и побед над куда более грозными противниками. После того, как остатки налетчиков, вопя от ужаса, Скрылись в окрестных переулках, Трое вышел наружу и огляделся. Уже совсем рассвело. Он оглянулся и посмотрел на таверну. Арил, вывести коней и поджечь. Да, ваша светлость, коротко отозвался побратим. А затем пройдись по городу и собери мне людей на берегу у гавани. Слушаюсь, ваша светлость! вновь отозвался Арил и нырнул в дверной проем. Когда испуганная толпа, большей частью полуодетых сортоксисян, мрачно вышвырнутых из своих домов арвендельцами, которых не трогали ни мольбы женщин, ни детский плач, замерла перед ним, Трой, все это время стоявший и задумчиво смотревший в морскую даль, повернулся и боднул стоящих перед ним людей тяжелым взглядом. И вся толпа в ужасе отшатнулась. Старшина, разлепив губы, глухо произнес Трой. «Как зовут того, кто утверждал, что никто из вас не видел человека, о котором я спрашивал?» Старшина сглотнул и хрипло произнес. «Папаша Блык! Папаша Блык!» — негромко позвал Трой. «Ничего не произошло!» «Орил!» — коротко приказал Трой. Побратим вскинул руку, и арвиндельцы, окружавшие толпу, синхронно натянули луки. «Нет, нет!» — отчаянно заорал кто-то. «Не надо! Их здесь нет! У них схрон, у руля, под полом! Я покажу, только не стреляйте!» Спустя десять минут два десятка человек были пинками пригнаны арвендельцами и брошены на колени перед алым герцогом. Трой несколько мгновений разглядывал стоявших перед ним, первым среди которых был как раз папаша Блык, а затем тихо начал. «Вчера я задал вопрос. Ты мне на него не ответил и солгал. Он сделал короткую паузу и вновь скомандовал. Орил «Да, ваша светлость!» Вздёрнуть. Когда вопящего и молящего пощади папашу Блыга волокли к верёвке, быстро перекинутой через ветку росшего неподалёку дерева, Трой вновь повернулся к стоящим перед ним на коленях людям. Я повторяю свой вопрос сначала ничего не произошло. Трой вздохнул и тихо произнес. Орил. И тут они заговорили. Все. Одновременно. Торопясь сдать раньше, сдать первым, сдать, пока не сдали тебя. Трой поднял глаза. На горизонте, под лучами восходящего солнца, уже виднелись паруса драккаров.